Глава 14. Ода выдает все секреты. Привет! Э, кто это у нас тут появился? Услышали они мужской бас. У Нема с Фредом чуть не оборвалось сердце. Перед ними стоял Кригельштейн, подперев кулаками жирные бока с широкой ухмылкой на лице. Зато Ода, похоже, ничуть не смутилась. А, доброе утро, господин Кригельштейн! любезно пропела она, словно собирала в лесу грибы и повстречала старого знакомого. Рада вас видеть! Немо с Фредом удивленно посмотрели на нее. «Что ей взбрело в голову?» а, что это у вас там?» спросил господин Кригельштейн и показал на крону дерева, где висел Драго. Дракон срывал пастью ветки и аккуратно их строгал. Немо лихорадочно придумывал ответ. «Как объяснить, что у них появился дракон?» Мысли беспорядочно метались в голове, словно встревоженные муравьи. Он с отчаянием взглянул на Оду. Она всегда была мастерица придумывать убедительные отговорки. «Но как быть с драконом?» Даже она не сумеет ничего объяснить». «Там?» — Ода заправила за ухо прядь волос, в которых запутались еловые иголки. «А, это Драго. Дракон. Разве не видите? Он умеет изрыгать огонь, повторять за людьми слова и очень любит лук». Фред разинул рот и глотнул воздуха. «Что она делает? Кригельштейну ни за что нельзя доверять. Они уже убедились в этом?» Нема тоже удивился. «Что Ода затевает? Может, им надо просто убежать?» Хотя, впрочем, она права. Отрицать что-то бесполезно, ведь Кригельштейн видел дракона. Но, может, зря она рассказывает ему так много. «Его нам прислали», — продолжала щебетать Ода, не дожидаясь вопросов Кригельштейна. «Сначала он был простой игрушкой, а потом ожил, и теперь нам пришлось с ним возиться. И пока Мари, девочка, которой его подарили, его не обнимет, он останется таким». Не только Кригельштейн. Немо с Фредом тоже с огромным удивлением слушали болтовню Оды. «Так было с Ети Айси, и так было со Слайми». «Вы ведь помните Слайми, не так ли, господин Кригельштейн?» а так было с вампираней, куклой-вампиром». «Кто-то крадет в городе игрушки, заколдовывает их и присылает Немо». Она мельком взглянула на него. «Вообще-то, на самом деле, м -м, в попу мира, — поправилась она. Но посылки приходят всегда к нему. Только мы так и не поняли намеренно». Или по ошибке. Нему уставился на уду раскрыв рот. Что она вытворяет, черт возьми? Как ни в чем не бывало, выдает этому негодяю все их тайны. И она еще не закончила. Вообще-то, мы собирались лететь на Драго на Сицилию, в кемпинг Парадизо, где отдыхает Мари с родителями. Но оказалось, что Драго не очень хорошо летает. Она с сожалением пожала плечами. Мы с трудом заставили его подняться в воздух. А когда прилетели вы на ваши этажерки! Добавила она с упрёком и ткнула господина Кригельштейна пальцем в живот. Он испугался и упал. «А, извините», — пробормотал господин Кригельштейн, ошеломленный рассказом Оды. Наконец она сделала маленькую паузу. Нема с Фредом лишь качали головой и испугались, когда Ода снова заговорила. «Но вы можете все исправить». «Как?» — в один голос спросили Кригельштейн, Нема и Фред. «Ведь у вас есть самолет, усмехнулась Ода слетайте на Сицилию и привезите Мари, чтобы она обняла Драго и рассеяла колдовские чары. Да вот еще что, совсем забыла. Каждый раз, когда оживает игрушка, погода меняется. И на этот раз, — Хода помахала рукой перед лицом, — будет жарко. Если так продолжится и дальше, мы все получим тепловой удар. Итак, — она скрестила руки на груди. — Что же, вы летите или не летите? — ну ладно, — пробормотал Кригельштейн. — Кемпинг-парадиза, говоришь? «На Сицилии?» — она кивнула. «Спросите там семью Пюц. «Ну, хорошо. Ха -ха. Тогда пока». Господин Кригельштейн повернулся и побежал прочь, словно Ода его загипнотизировала. Как только он отошел далеко и не мог слышать их разговор, Нэм обрушился на Оду с упреками. «Что ты наделала?» «Да», — поддержал его Фред, размахивая руками. «Совсем спятила. Ты же все ему выболтала. Как ты могла?» Доверьтесь мне, усмехнулась Ода. У меня есть план. Какой план? Спросил Нема. Слюни. Слюни? не понял Фред. Слюни дракона, уточнила Ода. Она стала собирать земли луковицы и складывать их в мешок. У нас еще много луковиц, и мы можем в любое время заставить Драга пустить слюну. Соберем ее, а когда Кригельштейн привезет Мари, мы просто добавим немного слюны дракона в его кофе, и он все забудет. Хороший план, согласился Нема. — Гениальный, — подтвердил Фред. — Кригельштейн нам бесплатно доставит Мари, а потом мы сделаем так, чтобы он все забыл. — Ну, а пока, — сказала Ода, — мы наконец-то можем нормально позавтракать.